Глава пятая. С верхней площадки старой, редко посещаемой дозорной башни, Каланчи, как говорилось в старь, стоявшей на 800-футовом лесистом холме, именуемом Этриковой горой, в одном из красивейших штатов Новой Англии, какой-нибудь заядлый летний турист, Миранда или Мэри, Том или Джим, чьи полустершиеся имена были написаны карандашом на балюстраде мог бы увидеть широкое море зелени, состоявший преимущественно из клёнов, буков, бальзамического тополя до сосен. В верстах в семи на запад тонкий белый шпиль церкви обозначал место, где ютился городок Онкведо, в былые времена славившийся своими источниками. В пяти верстах на север, на речном берегу, на прогалине у подножья муравчатого пригорка можно было разглядеть островерхие крыши затейливого строения, известного как кукова Кукова усадьба, Куков замок или Сосновая, по первоначальному его названию. Большое шоссе проходило через Онкведа и тянулось дальше на восток по южной стороне Этрика. Множество грунтовых дорог и тропок пересекало во всех направлениях лесистую треугольную равнину, ограниченную несколько извилистой гипотенузой мощеного проселка, вившегося в северо-восточном направлении от Онкведа к Сосновому долгим катетом упомянутого шоссе и коротким реки, через которую переброшен был стальной мост возле Этрика и деревянный у Кукова. Пасмурным теплым летним днем 1954 года Мэри или Альмира и даже Вольфганг фон Гёте, чье имя было вырезано на парапете каким-то старомодным остряком, могли бы заметить автомобиль, свернувшись с шоссе перед самым мостом, и теперь сновавший и тыкавшийся туда-сюда в лабиринте сомнительных дорог. Он подвигался вперёд неуверенно и с опаской, и всякий раз, когда решал переменить направление, сбавлял скорость и поднимал позади себя клуб пыли, как скребущий землю пёс. Пожалуй, менее снисходительный человек, чем наш воображаемый наблюдатель, мог бы подумать, что за рулём этого бледно-голубого яйцевидного двухдверного седана неопределённого возраста и довольно обшарпанной наружности, сидит какой-то столоб. На самом же деле водителем его был профессор Вейндельского университета Тимофей Пнин. Пнин начал брать уроки в Эйндельской школе автомобильной езды в начале года, но настоящее понимание, по его выражению, пришло к нему только спустя месяца два, когда он слёг из-за боли в спине, Я занимался исключительно и с огромным удовольствием изучением сорокастраничного учебника автомобилизма, изданного губернатором штата в сотрудничестве с другим экспертом, и статьи "Автомобиль" в американской энциклопедии с изображениями коробок скоростей, карбюраторов, тормозов и участника Глиндонского пробега около 1905 года, завязшего в трясине на проселочной дороге посреди удручающего пейзажа. Тогда-то и только тогда Он, наконец, преодолел двойственность своих первоначальных догадок, лёжа на больничной койке, шевеля пальцами ног и передвигая воображаемый рычаг скорости. В продолжение же настоящих уроков с насупистым инструктором, который теснил его, давал ненужные указания, сыпал техническими терминами, пытался вырвать у него руль на поворотах и постоянно раздражал спокойного, понятливого ученика грубой критикой, Пнин был совершенно не способен слить воедино ощущение той автомашины, которой он правил в уме, с той, которую он вел по дороге. Теперь, наконец, они соединились в одно целое. Да, первый экзамен он провалил, но это главным образом от того, что затеял с экзаменатором несвоевременную дискуссию, пытаясь доказать, что для разумного человека не может быть ничего унизительнее необходимости поощрять в себе низменный условный рефлекс, заставляющий автоматически останавливаться перед красным светофором, когда кругом нет ни души, ни прохожей, ни проезжей. В другой раз он был осмотрительней и выдержал. Одна неотразимая студентка старшего курса, числившаяся в его классе русского языка, Мэрилин Гон, продала ему за 100 долларов свой жалканький старый автомобиль. Она выходила замуж за обладателя куда более роскошной машины. Путешествие из Вейнделя в Анкведо с остановкой в ночлеге для туристов было медленным и трудным, но обошлось без приключений. Перед самым анкведа он заехал на бензинную станцию и вышел подышать деревенским воздухом. Над клеверным полем нависало непроницаемое белесое небо, а с кучи дров возле лачуги слышался крик петуха, срывающийся и ухарский. Не петуха прямо какой-то голосистый хлыщ, Какая-то случайная интонация этой хрепловатой птицы в сочетании с тёплым ветром, льнувшим к пнену и добивавшимся его внимания, признания, чего угодно. Кратко напомнили ему тусклый, забытый день, когда он, студент-первокурсник Петроградского университета, приехал на маленькую станцию Балтийского летнего курорта и звуки, и запахи, и заунывность. «Одушновато», — сказал служитель с волосатыми руками, принимаясь протирать ветровое стекло. Пнин достал из бумажника письмо, развернул приложенный к нему крошечный мимиографический план местности и спросил, далеко ли до церкви, у которой ему полагалось свернуть налево, чтобы добраться до Куковой усадьбы. Просто поразительно. До чего этот человек был похож на доктора Гагина, коллегу Пнина по Вейндельскому университету? Сходство случайное, бессмысленное, как дурной каламбур. «Да туда лучше ехать другим путем», — сказал этот фальшивый Гагин. Грузовики разбили эту дорогу, да и потом, она очень петлит. Вы поезжайте прямо, проедете город, через пять миль после Анкведа сразу как повернете на Этрик по левой руке, как раз не доезжая моста. Возьмите первый поворот налево. Там хорошая, утрамбованная дорога. Он проворно обошел машину и начал обрабатывать своей тряпкой другую половину стекла. Сворачивайте на север и держите все время на север, на всех перекрестках. В этих лесах попадают спросики, а вы все держите с севера и доберетесь до Кука аккурат за двенадцать минут. Тут никак не собьешься». Пнин уже почти час плутал по лесным дорогам и пришел к заключению, что выражение «держаться севера» и даже самое слово «север» ровным счетом ничего для него не значит. К тому же ему было непонятно, что заставило его, человека рассудительного, послушаться совета первого встречного, сующего нос не в свое дело, вместо того, чтобы неукоснительно следовать педантически точным указаниям, которые послал ему его друг Александр Петрович Кукольников, в этих местах известный как Аль-Кук, приглашая его провести лето в своей большой и гостеприимной усадьбе. Наш незадачливый автомобилист теперь так основательно заблудился, что уже не мог вернуться на шоссе. А так как он не имел довольно опыта в маневрировании по узким изрытым колеями дорогам, по обе стороны которых зияли канавы и даже овраги, то его неуверенные повороты наугад складывались в тот причудливый узор, за которым наблюдатель на дозорной башне мог бы следить сочувственным оком. Но на этом заброшенном и равнодушном возвышении не было ни души. Если не считать муравья, у которого были свои заботы, кое-как добравшись до верхней площадки и балюстрады, Своей автострады с бессмысленным упорством, потратив на это часы, он теперь был точно так же встревожен и озадачен, что и тот несуразный игрушечный автомобиль, двигавшийся внизу. Ветер унялся. Под бледным небом море древесных верхушек казалось необитаемым. Но вдруг треснул ружейный выстрел, и в небо подскочила ветка. Густые верхние сучья в этой части, в остальном неподвижного леса, пришли в движение в удаляющейся последовательности встрясок или скачков, передававшихся от дерева к дереву в колебательном ритме, после чего всё снова стихло. Прошла ещё минута, и вдруг всё сошлось одновременно. Муравей нашёл отвесное бревно, которое вело на крышу башни и пустился по нему с новым одушевлением. Выглянуло солнце, а Пнин, совсем уж был отчаявшийся, оказался на мощенной дороге с поржавевшей, но все еще поблескивавшей указательной доской, направлявшей путников в Сосновое.